Глава восьмая Оставшись без вожака, стая слепых собак утратила былую слаженность и непредсказуемость действий. Да и от пуль они уворачивались уже не так ловко. Какое-то время собаки еще кидались на бруствер окопа, но потеряв большую часть стаи, оставшиеся в живых разбежались. «Гупи, с тебя новая куртка!» – объявил Вервольф, едва только сталкер скатился на дно окопа. «С какого?» – удивился Гупи. «Обоссала меня твоя псина!» «Это почему же моя?» «Потому что ты велел мне её держать!» «А я-то думаю, что так воняет?» Хохотнул Муха. «Видно, плохо ты её держал», сказала Гуппи. «Неуверенно», добавил Рикошет. «Когда дойдём до Монолита?» Начал Гейтс, явно собираясь пошутить. Но Муха в темноте ударил его пяткой в коленку, и американец умолк. «Разве мы идём к Монолиту?» Спросил удивлённый Фандю. «Это присказка такая!» Быстро ответил Рикошет. «Сталкерская!» «Мы кровососа подстрелили», Гордо сообщил Шрек, очень к месту сменив тему. «Серьёзно?» Ответил Муха. «Точно!» Подтвердил Гупи. «Еле отбились от гада!» «А к нам сюда он не приползёт, когда очухается?» «Нет, кровосос тварь умная. Он понимает, что нас здесь много и оружие у нас есть. «Он завтрачка на нас охоту начнёт, когда мы сами из окопчика выберемся». «И что же нам завтра делать?» – растерянно произнёс слоник. «Завтра и поглядим». Гуппи поплотнее задёрнул полы маск-халата. Ночь была не холодная, но сырая, промозглая. Сидеть в такую ночь в мокрой земле, да под открытым небом, удовольствие на два с минусом. В окопе воцарила тишина. То ли говорить было не о чем, то ли просто не хотелось». Гупи так точно хотел лишь дождаться рассвета, а перед рассветом немного покимарить. «Чья сейчас очередь дежурить?» – спросил рикошет. «Моя», – ответил Гупи. «Со мной Шрек и Фондю». «Так чего ж мы все сидим?» «А я почем знаю?» – усмехнулся Гупи. «Слоник, отдай Шреку автомат, а то у него кровосос винтовку отобрал». До утра все было тихо, только собачий мачо и сильно воняло. Время от времени появлялись бродячие зомби Если какой из них особо настойчиво лез в окоп, получал прикладом по черепу Три плоти ходили кругами, то приближаясь к окопу, то снова убегая В конце концов, одна из них пропала Гуппи только визг услыхал То ли кровосос её прихватил, то ли зомби кучей навалились Шрек сидел молча на своём месте и сосредоточенно наблюдал за вверенным ему участком Сказывалась армейская выучка Фандю начал было приставать к сталкеру с дурацкими вопросами, как черный пес управляет слепыми псами, можно ли в одиночку справиться с кровососом, зачем зомби жрут, если у них все внутренности сгнили. Но Гупи велел ему заткнуться. Ему самому было о чем подумать. Кровосос, объявившийся поблизости от окопчика, спутал все его планы. Гуппи рассчитывал утречком, как только рассветет, смотаться от этих сумасшедших. Он намеренно назначил Муху в третью смену. Насколько Гуппи успел понять Монолитчика, тот не будет возражать, когда проснувшийся раньше остальных сталкер вылезет из окопа, чтобы нужду справить. А если и почует измену, всё равно стрелять в спину не станет. Пока Муха растолкает сонных рикошета с Вервольфом, пока объяснит им, что к чему, Гуппи уже далеко уйдёт. Автомат он, естественно, с собой прихватит. Это же зона, здесь даже писают с оружием в руках и со снятым предохранителем. В жилетных кармашках у Гуппи имелось 6 запасных обоим, ещё два пистолета с дополнительными обоймами и пять гранат, три противопехотные и две нелетальные, пакет сухпайка, чудо-инъектор, что он Стивена умыкнул, баллончик с антисептическим и анестезирующим спреем «Зум» и прочую необходимую в дороге мелочь Гуппи успел незаметно рассовать по карманам. Рюкзак и контейнеры с бирюльками придётся этим волкам оставить. Жалко, конечно, но жизнь дороже. Добравшись до схрона на янтаре, Гуппи экипируется как следует. Рикошет со своими дружками не нашли все сталкерские заначки и двинет в бар крыса. Явится он туда без бирюлик, зато посмешит ребят истории о безумцах, отправившихся на поиски Монолита. А может кому и карту, что в памяти накрепко отпечаталась, толкнуть удастся. Дураков-то в мире полно. В зоне их, понятное дело, меньше, просто потому, что дураки здесь недолго живут, но всё равно встречаются. Вот такой замечательный план был у Гупи. Теперь же, когда поблизости бродил кровосос, от плана остались только воспоминания. Кровосос был хитёр, кровосос был коварен, и сверх того, он был зол на ранивших его людей. К утру он полностью восстановит силы и, не раздумывая, нападёт на брошенного всеми одиночку. Ему ведь не объяснишь, что Гупи сам решил от всех сбежать. Отбиться от кровососа, имея только автоматы и пару боевых гранат, задача почти нереальная. Единственный вариант – завести его в ловушку и, не дав опомниться, добить. Но Гуппи здешних мест не знал, и подходящей ловушки на примете у него не было. Так и не придумав выход из создавшейся ситуации, Гуппи сдал дежурство мухи, завернулся в маск-халат, улегся поплотнее к стенке и моментально заснул. Была у него такая замечательная особенность – когда появлялась возможность поспать, он все проблемы и заботы из головы выкидывал, как будто и не было их. И спал после этого как младенец, легко и без наведений. Его разбудил усилившийся дождик, противный, холодный, аж скулы сводило. Если бы не тучи, плотной сплошной пеленой затянувшее небо, было бы уже светло. А так лишь серый сумрак плыл над землей. Помимо дежурных, не спал только Вервольф. Грешник сидел у стенки окопа, пожав под себя ноги и, пряча в кулак, смолил сигарету. Гуппи закинул автомат за спину и вылез из окопа. Чёрт, как же ему хотелось сейчас нырнуть под ветки изуродованных зоной вишневых деревьев и рвануть к перелеску. И окажись на месте Гупи менее опытный сталкер, он так бы и поступил. Ведь даже погода была на его стороне. Но кровосос, тварь поганая, сидел где-то неподалёку и ждал. Гуппи ни секунды в этом не сомневался. Хотя детектор жизненных форм монстра не фиксировал. Но Гупи знал, что этот урод здесь. Он будто запах его чувствовал. А потому, справив нужду, Гупи вернулся в окоп. «Не пора остальных будить?» – спросила его муха. «Погоди, малость». Гупи посмотрел на часы. «Еще с полчасика, пусть как следует рассветет». «А может и распогодится заодно?» Недовольно буркнул Вервольф. Гуппи тоже не нравился дождь, но поскольку на сей процесс он никак повлиять не мог, то принимал дождь как должное. Льет себе и пусть льет, когда-нибудь да перестанет. Гупи достал из рюкзака банку саморазогревающихся консервов кролик с рисом и сладким перцем и дернул за кольцо на крышке. Выждав, как полагалось, минуту, сталкер снял крышку и достал из кармана ложку. В отличие от большинства взрослого населения, Гупе нравилась консервированная пища. Может потому, что он вообще ничего не понимал в хорошей еде. Ел без особого разбора, что под руку подворачивалось. И только удивлялся, когда слышал от других, что от еды можно ещё и удовольствие получать. Вот кофе – это да. Но сейчас для кофе не время, да и не место. От Вервольфа так разило собачьей мочой, что даже запах свежесваренного кофе вряд ли перебил бы эту вонь. До блеска выскоблив консервную банку изнутри, Гупи кинул её за брустлер, вытер ложку носовым платком, не очень чистым, зато своим, и спрятал в карман рюкзака. Ну как?» – покосился на сталкера Вервольф. «Нормально», – ответил Гуппи, хотя и не понял, что именно имел в виду грешник. Проснулся рикошет и первым делом принялся распихивать отмычек, Из-за поднятого им шума проснулись и американцы. Но ежели вояки выглядели хоть куда, то отмычки хуже некуда. Утрепла воспалилась и начала гноиться прокушенная зомби -щека. Да так, что бедняга даже есть не мог. С трудом высосал из пакетика жидкий мясной концентрат. «Ты вчера антисептиком рану обработал?» – спросил у отмычки муха. «Да», – не глядя на монолитчика, кивнул тот. Муха подошёл к Треплу, подцепил ногтём плёнку биоклея на его раненной щеке и резко дёрнул. Трепло заорал, будто ему зубы по и рвали. Из под сорванной плёнки потёк гной. «Врёшь, зараза!» Зло процедил сквозь зубы Муха и не сильно, но больно ударил отмычку носком ноги по голени. Трепло снова завыл от боли. «Сдохнуть хочешь, придурок? «Нет, нет!» – испуганно затряс головой трепло, решивший, должно быть, что монолитчик его прямо сейчас и пристрелит. «Я не успел! Честное слово, просто не успел! Думал, и так всё заживёт!» «Фандю, займись-ка приятелем!» Муха кинул от мычки аптечку. «Обработай все раны, как следует, и за шеи, «А будет скулить, врежь по носу!» «Морда у него от этого уродливее не сделается!» Хуже обстояли дела у слоника. Парень старался не показывать, как ему плохо, но всё и без того было ясно. Поднимался он медленно, скрипя зубами и держась руками за бок. А когда ему понадобилось вылезти из окопа, то без помощи приятелей не обошлось. Стычка с кабаном не прошла для слоника даром. Два, а то и три ребра у парня были сломаны. А поглядев на то, как отмычка ходит, морщась и припадая на левую ногу, Гупи понял, что далеко он с разбитым коленом не уйдёт. Заметив, что Гупи наблюдает за слоником, Рикошет подсел к сталкеру и тихо спросил. «Ну, что скажешь?» «Ты планируешь сегодня добраться до окраины Дед сити Спросил в ответ Гупи. «Точно!» — кивнул Рикошет. «Отсидимся в подвале на окраине и часа через два до рассвета рванем на напрямки через город». «А снайперы?» «Под утро даже снайперы дремать начинают. Если повезет...» «А если нет?» — перебил, не дослушав Гупи. Взгляд Рикошета сделался холодным и серым, будто ноготь мертвеца. «Что ты думаешь о слонике?» «С ним мы и к утру до Дэдсити не дотопаем». «Точно», — кивнул Рикошет, как будто Гупи требовалось его согласия. «И что ты предлагаешь?» «Я?» — демонстративно удивился Гупи. «Если бы я вел группу, я бы повернул назад». «Из-за отмычки?» «Потому что не вижу смысла в движении вперед». «Ну, это не тебе решать». «Ну, так и иди к чёрту!» Усмешка, будто трещина на льду, рассекла лицо Гупи наискосок. «Я спросил, что ты думаешь о слонике?» Напомнил Рикошет. «Это твоя отмычка». «Теперь и твоя тоже!» Рикошет сделал паузу. «Если ты идёшь вместе с нами...» «А у меня есть выбор!» Искоса глянул на монолитчика Гупи. «Нет!» «Тогда от слоника нужно избавиться!» «Как?» «Это уже тебе решать!» Рикошет быстро и незаметно глянул на слоника. «Назад он один не дойдёт». Гупи подождал, но Рикошет, видно, решил, что неоконченная фраза звучит более внушительно и весомо. «Ну, тогда пристрели его», — посоветовал Гуппи. «Почему я?» — возмущённо прошипел Рикошет. «А кто? Ты старший, тебе и ствол в руки». «Нельзя нам брать его с собой». «Согласен, дальше что?» Рикошет погладил мокрую коленку. «Надо как-то этот вопрос решать!» «Ладно, не напрягайся», — усмехнулся Гупи. «Просто, когда дальше пойдём, поставь слоника в конец колонны. Принесём жертву чёрному сталкеру». «В каком смысле?» — не понял рикошет. «Кровосос, которого мы со Шреком ночью видели, наверняка за нами увяжется. С таким попутчиком хлопот не оберёшься. А так, если слоника утащит, глядишь и успокоится». «Ну ты, Гупи, и голова!» Восхищённо вскинул брови рикошет. «Я бы до такого не додумался!» Он произнёс это так громко, что все посмотрели в его сторону. Моноличик сделал успокаивающий жест рукой. Всё, мол, нормально. «Поэтому-то я по зоне хожу, а ты в своём тренировочном лагере сидишь», усмехнулся сталкер. «В зоне всякую вещь, даже ту, что на первый взгляд никчёмной кажется, нужно с умом использовать». Откинув маскировочную сетку, Гупи поднялся во весь рост и посмотрел по сторонам. В пяти шагах от бруствера, опершись согнутыми руками о голые коленки, сидел зомби в драной гражданской одежде и с тоской смотрел на сталкера. Гупи наклонился, вытянул из рюкзака полпачки галет и кинул зомби. «На, похрусти!» Зомби схватил упаковку и перенялся крутить её в руках, соображая, как бы добраться до содержимого. «Тебе нравится зомби?» Спросил, посмотрев на мертвяка, Шрек. Гуппи не нравились зомби, но он испытывал к ним странное, болезненное сострадание. Почему? Об этом Гуппи никому не рассказывал. «Вот доберемся до Дэд-Сити, там этих зомби столько, что стрелять не хочу», сказал Гуппи. И сам удивился. Из его слов следовало, что он вместе со всеми идет в дед сити «А что? Конечно же идет. Можно подумать, кто-нибудь его отпустит. Дэд-Сити был для Гупи точкой невозврата. Оттуда он ещё мог один, рассчитывая лишь на собственные ресурсы, добраться до знакомых мест. После уже нет. После у него останется только одна дорога, вместе со всеми к Монолиту. А там слёзно просить эту чёрную громадину, чтобы она вернула его назад, в бар крыса. Ну и если не трудно, пусть ещё контейнеры всякими разными бирюльками набьёт. Но для начала кофе. Настоящего, крепкого, свежесваренного кофе. «Ему ведь это, наверное, ничего не стоит». Гуппи усмехнулся глупым мыслям. «Почему зомби собираются в Дед Сити?» – спросил Шрек. Тем временем мертвяк, которому Гуппи кинул галету, вытянул одну штучку из пачки. Но пальцы его были настолько неловкими, что галета разломилась на несколько кусочков, упавших на землю. Зомби принялся щепотью собирать кусочки галеты с мокрой земли и вместе с грязью запихивать в рот. «Кто их знает?» – пожал плечами Гуппи. «Может быть, на них дятел воздействует?» «Дятел?» Непонимающе переспросил Шрек. «Так называется радар, работающий в ржавом лесу», объяснил Гупи. «Для чего нужны эти радары?» «Кто бы мне объяснил?» усмехнулся Гуппи. «Говорят, это какие-то секретные военные разработки». «И они до сих пор работают?» «Выходит, что так. На Янтаре радар точно людей по башке бьет». «Янтарь, ржавый лес». «Сколько всего радаров в зоне? Есть ещё один в районе атомной станции. Может быть, это защита?» – задумчиво произнёс Шрек. «От кого?» – не понял Гупи. «От таких, как мы, кто хочет до Монолита добраться». «Да ну тебя, Шрек!» – кисло скривился Гупи. «Я думаю, ты по мне и других будешь. А по-твоему, выходит, что Монолит тоже военные создали, так что ли?» Изобрели машину, исполняющую желание, и ничего лучше не придумали, как только засунуть ее на территорию взорвавшейся атомной станции. Шрек озадаченно потер пальцем переносицу. Вот именно! Показал ему палец Гупи. Подумай над этим как следует. Эй, Гупи! окликнул Сталкера рикошет. Хорош мне бойцов разлагать! Да ну вас к черту! Раздраженно махнул рукой Сталкер, и зло, витиевато выругался в довесок. Рикошет дал команду вылезать из окопа и строиться. Гейтс выдал всем противорадиационные пилюли. У Гупи свои имелись, но он и от дармовой отказываться не стал. Место впереди колонны, как и накануне, занял Муха. Следом за ним Рикошет поставил трепло с перекошенной рожей. За ним Гупи. А сам встал позади сталкера. Гупи так и не понял, то ли моноличик не доверяет ему и хочет всё время держать на прицеле, то ли решил, что сталкер-одиночка может оказаться полезен как помощник проводника. Замыкали колонну Фандю, Вервольф и отчаянно хромающий слоник. Шедший последним, слоник изо всех сил старался не отставать. Зубы его были крепко стиснуты, глаза прищурены, на висках выступал пот. Глядя на отмычку, можно было представить себе, насколько ему больно. Перед выходом Муха хотел сделать слонику инъекцию тетракардона, но Рикошет запретил, сославшись на наркотический эффект обезболивающего. На самом же деле он решил, что не стоит переводить дорогостоящее лекарство на смертника. Исходя из тех же соображений, а вовсе недвижимой заботой о ближнем, Рикошет велел двум другим отмычкам и воякам перераспределить между собой груз, что тащил слоник. А автомат слоника так и остался с ночей у Шрека. Муха оглянулся на гупи и показал ДЖФ. Сталкер глянул на дисплей своего детектора. А вот и объявился старый знакомый. И не один, а приятеля собой приволок. Это уже плохо. Один кровосос мог бы удовольствоваться одной жертвой. Двое будут преследовать отряд, выхватывая людей одного за другим. Кровососы вообще очень здорово работают в паре. Пока один, имитируя атаку, отвлекает на себя внимание, другой в режиме невидимости хватает намеченную жертву и сворачивает ей шею или ломает позвоночник. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы отделаться от этих тварей, иначе очень скоро от их отряда мало что останется. Муха заложил широкую петлю, чтобы обогнуть скопление аномалий, среди которых искрили, переливались радужными цветами сразу четыре разрядника, и вывел группу к заброшенному хутору. От изгороди, некогда отделявшей хозяйский огород от невозделанных земель, осталось только несколько покосившихся столбиков. Дом с провалившейся крышей смотрел на путников тремя большими окнами с выбитыми стёклами. Рядом чернял сруб колодца с чудом сохранившимся воротом. Хутор лучше стороной обойти», – посоветовал мухе Гуппи. «Тогда придётся назад возвращаться», – возразил тот. На самом деле свернуть было некуда. Слева тянулись заросли кустов в человеческий рост высотою, затянутые странной голубоватой паутиной. Справа детектор фиксировал ползучую плесень. Если бы пришлось выбирать, Гуппи предпочел бы плесень. С ней ему уже приходилось сталкиваться. А вот паутину, что налипла на ветки кустов, сталкер видел впервые. Но по плесени можно в одиночку быстро пробежать. Даже без противогаза, просто зажав нос и рот ладонью. Если же рвануть толпой, то плесень, помимо спор, проникающих в организм через дыхательные пути, начнет выстреливать в воздух микроскопические иглы. Ты даже не заметишь, как такая крошечная иголка, прошив несколько слоёв одежды, воткнётся в кожу. Зато поймёшь, что к чему, когда через 3-4 дня плесень попрёт у тебя изо всех пор. Аномалий нет. Быстро, через плечо, глянул на гуппи муха. Чисто. Всё верно. Детектор не фиксировал аномалий вблизи заброшенного дома. Но это вовсе не означало, что путь свободен. Чем-то не нравился гуппи этот дом с провалившейся крышей и покосившимися стенами. Что-то в нём было не так. А вот что именно, он пока и сам понять не мог. Стёкла в окнах, как и полагается, выбиты. Венцы на углах домом мхом поросли. Обвалившаяся по краю печная труба торчала, будто поднятый большой палец ловящего попутку автостопщика. А попутчик, как известно, мог и маньяком оказаться. «Ну, чего там у вас?» – подал недовольный голос рикошет. «Почему стоим?» Муха выжидающе смотрел на гупи, ждал, что скажет сталкер. Гуппи ещё раз обвёл взглядом двор. Крыльцо с провалившимися ступенями и почерневшими от дождя балясинами. Входная дверь, висевшая на одной петле. Брошенный кем-то давным-давно игрушечный грузовичок. Простенький, из досочек сколоченный. Сейчас такие не делают. Колодец с чудом уцелевшим воротом. Вот оно! Гуппи вдруг понял, что его настораживало. Металлическая рукоятка ворота блестела, словно отполированная, будто за неё каждый день по несколько раз брались руками и крутили туда-сюда, то опуская пустое ведро, то снова поднимая водой наполненное. «Слоник!» — окликнул гупю отмычку. «Пойди загляни в колодец». «Зачем?» — удивился парень. «Не зачем, а быстро!» «Давай, делай, что говорят!» — скомандовал рикошет. Заметно хромая, но при этом отчаянно стараясь не показывать, как ему плохо, Слонник подошёл к губе. «А автомат?» «Не нужен тебе автомат», — сказал, будто отрубил сталкер. «Иди вон к тому камню, что впереди, на краю канавы. Видишь?» «Ага», — кивнул слоник. «Иди не спеша. Скомандую назад, сразу бежишь назад. Ложись, на землю падаешь. И не думаешь, а исполняешь. Ясно?» «Ясно. Давай!» «А когда дойду?» «Сначала дойди». Гупи ободряюще хлопнул отмычку по плечу. Слоник медленно пошёл вперёд. Шаг, другой, третий. Он шёл, безвольно опустив руки, сгорбив спину, глядя не вперёд и не по сторонам, а под ноги. Казалось, он уже знал, что предопределено ему судьбой. И более того, уже смирился с участью жертвы. Гупи положил ствол автомата на сгиб левой руки. Пальцами правой коснулся висящей на карабине гранаты для подствольника. Гуппи знал это мерзкое ощущение, возникающее в коленках перед тем, как что-то должно случиться. Как будто сидишь в тесном ящике и страшно хочется выпрямить ноги, а некуда. Что-то должно произойти, что-то очень нехорошее, поганое, что-то непременно случится. Слоник остановился возле указанного камня и оглянулся. «Через канаву!» Рукой указал направление гупи. Прежде чем это полузатопленная, заросшая высокой широколистной травой канава отделяла хозяйский двор от дороги, через неё были переброшены мостки, от которых остался только низенький, полусгнивший столбик на другом краю канавы. Слоник посмотрел на этот столбик и заглянул на дно канавы. «Я не могу!» «Что значит «не могу»?» – рявкнул во всю глотку рикошет. «Я не знаю такого слова «не могу»!» «Я не могу перепрыгнуть канаву», — спокойно ответил слоник. Блок болит. «Ну так лезь в неё!» «Нет», — поднял руку Гупи. «Этого делать не стоит». «А что тогда?» «Надо послать другого». «Трепло!» — махнул рукой рикошет. «Быстро, к слонику!» Двумя руками по-армейски перехватив автомат с откидным прикладом, Трепло затрусил к тому месту, где стоял слоник. «Не торопись!» — осадил его Гупи. Трепло с трусцы перешёл на быстрый шаг. «И рюкзак оставь». «Он мне не мешает». «Я говорю, оставь». Трепло остановился, снял с плеч рюкзак и положил его в траву. «Автомат взять можно?» «Бери». Махнул рукой Гупи. «Он думает, автомат ему поможет». «Нет». Случись что, спасти его сможет только быстрота реакции и точность выполнения приказов. А автомат при этом будет только мешать. «Вот так». Только у Гупи сейчас не было ни малейшего желания объяснять все это отмычки. Это должен был сделать рикошет еще до того, как все они вышли на маршрут. Не сделал, что ж, это его отмычки. Мне через канаву, спросил Трепло. Давай! Махнул рукой Гупи. Трепло без разбега перепрыгнул на другую сторону канавы и настороженно присел на корточки. Что? спросил Гупи. А что должно быть? отозвался Трепло. Все нормально? Да, вроде. «Подойди к колодцу. Медленно!» Трепло медленно двинулся вперёд, и автомат перед собой выставил дубина. Подойдя к колодцу, отмычка протянул руку к барабану ворота. «Ничего не трогай!» — крикнул Гупи. «Ладно!» — Трепло обернулся и дурашливо раскинул руки в стороны. «Да здесь всё нормально!» «На колодец смотри! Назад! Назад!» Трепло начал поворачиваться к колодцу, когда Гупи закричал «назад!» Поэтому, должно быть, он не сразу понял, что означает это слово. Над устьем колодца появилось нечто бесформенное и почти прозрачное. Форму неведомой субстанции, а может быть и существа, можно было определить только потому, как преломлялся свет, проходя сквозь его тело. В одних местах искажались контуры предметов, ломались прямые линии, в других вспыхивали крошечные радужные пятна, как на растёкшейся по луже маслянистой плёнки. Когда Трепло увидал это и понял, что нужно бежать, было уже поздно. Прозрачная бесформенная масса резко взлетела вверх метра на три, а затем также стремительно упала вниз, поймала пытавшегося убежать от неё человека и проглотила, будто гигантская амёба. Трепло был ещё жив и даже пытался сопротивляться. Зависнув в полуторах метрах над землёй и медленно переворачиваясь кверху ногами, он отчаянно дёргал конечностями и даже что-то кричал, но слов его не было слышно. Тогда он надавил на спусковой крючок. Почему-то зеленоватые огоньки вспыхивали на конце ствола его автомата, после чего отдуло, как трещинки по стеклу протягивались прямые линии. Прозрачная стекловидная субстанция, меж тем, продолжала вытекать из колодца, заполняя собой двор до канавы, на другом краю которой будто парализованный стоял слоник и смотрел, как, перевернувшись вниз головой, тело его приятеля нырнуло в колодец. Замерев ненадолго на краю канавы, прозрачная масса, или всё же существо, приподняла край, будто волна, готовая выплеснуться на берег, и изогнутым горбатым мостом перекинулась через оказавшуюся на пути преграду. «Да какого хрена?» исступленно заорал, не двигаясь с места слоник. «Бежим!» – крикнул Гупи и первым рванул вперёд. В какой-то момент он даже муху обогнал, но монолитчик быстро наверстал упущенное. На бегу Гуппи успел заметить примятую траву на месте залегания гравиконцентрата. Резко взял влево, перепрыгнул через канаву, пробежал несколько шагов по её бровке, краем глаза следя, как ползёт следом за ним, выбрасывая длинные языки стекловидная масса. Снова прыгнул на другую сторону и едва не свалился, столкнувшись плечами с гейцем. Сзади раздался протяжный вопль. Так мог кричать только человек, у которого живьём вытягивали кишки. Но Гуппи даже не оглянулся, чтобы посмотреть, кто это был. Какого лешего? У мертвецов свои проблемы, а Гуппи пока что был жив. Или ему это только казалось? Как бы там ни было, Гуппи бежал вперёд, срывая дыхание, чувствуя, как жжёт лёгкий воздух, кружится голова, и ноги не то отрываются от земли, не то заплетаются, будто у пьяного. Он перепрыгнул через заросший полынью пригорок. Чернобыль хренов, споткнулся в падении, перевернулся через плечо и замер, выставив автомат перед собой. Спустя пару секунд на него свалился муха. Гупи оттолкнул монолитчика в сторону и сел на траву. «Где остальные?» Муха только головой затряс. Гупи выполз на пригорок и раздвинул стебли полыни. На дороге, по которой они бежали, лежало расплющенное тело с неестественно вывернутыми конечностями. Кто-то все же влетел в гравитационную аномалию. Гупи дотянулся до бинокля. Мертвый лежал лицом вниз. Но судя по тому, что ни автомата, ни рюкзака рядом с ним не было, это умер слоник. Гупи задумчиво почесал щеку. «Как думаешь, Муха, что лучше, оказаться расплюченным гравитационной аномалией или быть съеденным кровососом?» «Не знаю, пожал плечами моноличик. «Ну, а сам бы что выбрал?» Муха задумался. «Наверное, аномалию. Хлоп, и всё. А кровосос, говорят, может своей жертве ноги переломать и бросить, чтобы потом прийти и сожрать». «Я видел человека, которому удалось выбраться из гравитационной аномалии». «Серьёзно?» «Да, и ты знаешь, он сказал, что предпочёл бы кровососа». «Ну, каждому своё», — Философский изрёк Муха. «Одного не хватает». «Что?» — оглянулся на Муху Гуппи. «Кроме нас только пять человек». Муха постучал пальцем по дисплею, а должно быть шесть, не считая тепла. «Вот он, шестой, на дороге лежит», — мотнул головой Гуппи. «Я что, тебе просто так про аномалию расспрашиваю?» «Кто?» «Похоже, что слоник». «Ясно». Муха сделал отметку в памяти ПДА. «А остальные где?» «Рядом ползают. Я обозначу здесь место сбора». «Обозначай». Муха ввёл данные в ПДА и отослал информацию по заранее отмеченным адресам. «А что это было?» «Что именно?» «Ну, та штука, что трепло схватила». «Понятия не имею». «Я никогда прежде даже не слышал о такой». Последнюю реплику Мухи Гупи оставил без ответа. «Мало ли кто о чём не слышал, в зоне всякого дерьма полно. И если ты о нём не слышал, это ещё не значит, что вляпаться в него тебе не суждено». Сталкер внимательно осмотрел местность. Нигде не было видно даже следов выбравшейся из колодца стекловидной субстанции. А от кровососа одного он приметил. Тварь сидела в заросшей кустами яме неподалёку от брошенного дома и вроде как тоже проводила рекогносцировку. Сзади зашуршали кусты. Гупи резко развернулся, вскинул автомат. «Свои!» Из кустов выползли Рикошет и Фандю. Через несколько минут появился Вервольф и почти сразу за ним Шрек. «Какого лешего, Гупи?» Заорал на сталкера Рикошет. Он не понимал, что произошло, но по сложившейся привычке первым делом собирался назначить ответственного за случившееся. «Заткнись!» Не отрываясь от бинокля, приглушенно буркнул Гупи. «Чего?» Рикошет набычился и положил руку на автомат. Кровососа живого когда-нибудь видел? Спросил Гупи у мухи. Личик отрицательно затряс головой. Гупи знаком велел ему лечь рядом и взять в руки бинокль. Смотри! Осторожно раздвинув траву, Гупи указал направление. Вон там, за изгородью. Не, не вижу. Где? А я вижу, полушепотом произнес Гейтс. Серозеленый такое, блестящий, будто мокрый. Он самый, кивнул Гупи. «Смотри, муха, внимательнее. За изгородью, где кусты, рядом с тем местом, где слоник в аномалию влез». «А, вижу!» — обрадовался муха. «Тихо!» — шикнул на него Гуппи. «Кровосос он тоже не глухой. Этот сейчас делом занят, но где-то неподалеку другой бродит». «А чем этот занят?» — шепотом спросил Фандю. «Обедать собирается». Кровосос медленно, пригибаясь так, что щупальцы, окольцовывающие рот, едва не волочились по земле, выброся из кустов на открытое место. Замер, быстро, настороженно осмотрелся по сторонам. «Как?» – глянул на Шрека Гуппи. «Тот, которого мы ночью встретили?» Вояка с сомнением прикусил губу. «Нет, тот вроде покрупнее был». «И мне так показалось», – согласился Гупи. Привстав на полусогнутые ноги, кровосос сделал плавный, скользящий шаг по направлению к раздавленному гравиконцентратом трупу отмычки. Затем ещё один. Снова быстрый взгляд по сторонам. «Чего он боится?» – тихо спросил Шрек. «Конкурента», – ответил Гупи. «Кровососы работают в паре только когда жертву загоняют, а после каждый сам за себя». Кровосос быстро сделал еще два шага вперед и, оказавшись рядом с трупом, протянул длиннопалую лапу, собираясь схватить его за ногу. Гупи показалось, что даже на расстоянии, отделявшем его от кровососа, он услыхал хруст сломавшейся кости, когда лапа кровососа, угодив в искаженное гравитационное поле, изогнулась под прямым углом. Кровосос взвыл от боли и, прижимая сломанную лапу к груди, кинулся в кусты. «Вот дурило – сдавленная хохотного фондю. «Молодой ещё», – уточнил Гупи. «Поэтому глупый. В другой раз он уже не полезет в гравитационную ловушку. Кровососы быстро учатся. Им не надо одно и то же по нескольку раз повторять». «Ладно, полюбовались и будет». Рикошет по-деловому поднялся на ноги, поправил на плечо лямку рюкзака. «Дальше идти пора. И без того задержались». Гуппи насмешливо посмотрел на монолитчика, но ничего говорить не стал. Хотя мог бы. За него сказал Муха. Мы потеряли двоих. Не совсем то, что собирался сказать Гупи, но все же в тему. Слоник и без того уже был не жилец! Не глядя на муху, ответил Рикошет. Как это? удивился Фандю. А вот так! Зло оскалился моноличик. Есть такое слово Нежилец! Понятно? Дабы не провоцировать новый приступ злобы, отмычка быстро кивнул. А треплок колодца отправил Гупи! Рикошет нашел взглядом Сталкера. «Какого хрена?» «А ты хотел, чтобы нас всех накрыла? Криво усмехнулся Гупи. «Разом?» «Может, и не накрыла бы?» Отведя взгляд в сторону, буркнул рикошет. «Может, мимо прошли бы?» «Может?» Не то согласился, не то передразнил Гупи. «А та штука из колодца, это что было?» Спросил у Гуппи Билл Гейтс. «А чёрт её знает!» Пожал плечами сталкер. «Знаешь, поговорка такая есть. Чем дальше в зону, тем страньше. Погоди, еще не такое увидишь. Будет что детям рассказать. Если они у тебя, конечно, будут.